Сутки на третьей планеты Бета из созвездия Компаса продолжаются 22 часа 30 минут 24 секунды. Из этого времени нам на сон отводилось всего 2 часа. Этот очаровательный факт я выяснил в первую же ночь, когда задница проревела у меня в голове оглушительной сиреной, разбудившей меня настолько эффективно, что я свалился с верхней койки. Быстро ощупав, не сломан ли нос, я сосредоточился на тексте, проплывавшем у меня перед глазами. Замком взвода Перри. Настоящим сообщается, что в вашем распоряжении имеется, далее следовали цифры, 1 минута и 48 секунд, количество секунд быстро убивало. До прибытия в казарму мастер-сержанта Руиса и его помощников. Вы должны обеспечить подъем взвода и построить его к моменту прибытия командования. Каждый солдат, которого не окажется в строю, будет отмечен как нарушитель дисциплины. Вы получите взыскание вместе с нарушителями. Не теряя ни секунды, я переправил послание своим командирам отделения по специальной системе связи, организованной накануне, передал общий приказ «Подъем» на мозга друзей всего взвода и зажег свет в казарме. Можно было изрядно позабавиться, наблюдая, как начинающие солдаты вскакивали словно ошпаренные от громкого звука, слышимого только внутри их собственных голов. Большинство прыгало с кровати, не соображая еще, где они находятся и что происходит. Я сам и командиры отделения стаскивали на пол тех, кто спал особенно крепко. За минуту мы успели поднять и выстроить взвод. А оставшиеся несколько секунд потратили на объяснение нескольким заторможенным новичкам, что сейчас совершенно неподходящий момент для уборной, одевания или чего-то еще. Следует просто стоять неподвижно, держа руки по швам и постараться не раздражать руисы, когда он появится. Особого толку от этих усилий не было. «Охренеть можно!» – загремел Руис. Перри! да «Да, мастер-сержант!» «Что, черт возьми, ты делал две минуты после того, как получил предупреждение? Анонизмом занимался?» «Твой взвод не готов! Никто не одет для того задания, которое вам сейчас нужно будет выполнять!» «Что скажешь в свое оправдание?» «Мастер-сержант!» «В приказе говорилось, что взвод должен ожидать вашего прибытия, стоя в строю по стойке смирно!» Об одежде ничего сказано не было. «Боже мой, Перри, а ты не догадался, что солдаты должны становиться в строй одетыми?» «Мне не приказывали догадываться, мастер-сержант!» «Ты что, пытаешься острить, Перри?» «Нет, мастер-сержант!» «Ладно, в таком случае выводи свой взвод на плац. У вас 45 секунд. Бегом!» «Взвод, марш!» – проревел я и сорвался с места, взывая к Богу, чтобы он заставил моих подчиненных последовать за мной. Выскакивая за дверь, я услышал высокий голос Анжелы, отдававший приказ своим подопечным. Похоже, в ней я не ошибся. Когда мы оказались на плацу, мое отделение выстроилось позади меня, Анжела поставила своих чуть правее, а далее следовали отделение Терри и все остальные. Последний из отделения Ф занял свое место на 44-й Изумительно. Рядом выстраивались другие учебные взводы. Все солдаты были полураздеты, как и в нашем 63-м. Я чувствовал краткий прилив облегчения. Тут же перед нами возник Руис в сопровождении двух своих помощников. Перри, который час? Я вызвал своего мозга друга. Э-э... 100 по местному, мастер сержант. Потрясающе, Перри. А сказать, когда был дан отбой, ты сможешь? В 21.00, мастер-сержант. И это тоже верно. Возможно, кто-то пытается угадать, почему мы разбудили вас, дав поспать всего 2 часа. Мы что, такие жестокие? Садисты? Пытаемся сломать вас? Это так. Но разбудили мы вас не поэтому. Дело в том, что спать дольше вам просто нет необходимости. Этим отличным новым телам достаточно двух часов сна для полноценного отдыха. До сегодняшнего дня вы дрыхли по 8 часов, потому что привыкли к этому. Но малина кончилась, леди и джентльмены. Я не позволю вам впустую тратить на сон мое время. Два часа – это все, что вам требуется, и значит, начиная с этого момента, вы не получите ни секунды больше. Продолжим. Кто может сказать мне, зачем я вчера заставил вас пробежать за час 20 километров? Один из солдат-новичков поднял руку. «Да, Томпсон», — среагировал Руис. Или он уже запомнил имена всех солдат своего взвода, или успел обратиться к своему мозгу другу за информацией. Я не рискнул бы гадать, как именно он поступил. «Мастер-сержант, вы заставили нас бежать, потому что ненавидите каждого из нас по отдельности и всех скопом!» Превосходный ответ, Томпсон, однако ты только частично прав. Я заставил вас бежать 20 км за час, потому что вы это можете. Самый последний из вас закончил дистанцию за 2 минуты до крайнего срока. Это означает, что без всякой тренировки, без малейшего намека на настоящие усилия каждый из вас ублюдков может дать хорошую фору земным олимпийским чемпионам. А вам известно, почему так получилось? Известно? Потому что ни один из вас больше не является человеком. Вы лучше. Только пока этого еще не знаете. Вы, говнюки, провели неделю, прыгая по космическому кораблю, словно резиновые игрушки. И уверен, никто из вас так и не понял, из чего он сделан. Так вот, леди и джентльмены, ставлю вас в известность, что теперь все будет по-другому. Первая неделя вашего обучения предназначена для того, чтобы вы узнали. И вы у меня узнаете. Вам просто ничего другого не останется. По окончании его монолога мы побежали 25 километров в одном нижнем белье. Кроссы на 25 километров, спринтерские забеги 100 метров за 7 секунд, прыжки с места вверх на 6 футов, перепрыгивание через 10-метровые ямы в земле, подъем грузов в 200 килограммов, не штанги, а мешков и тому подобных неудобных предметов. «Сотни и сотни приседаний, подтягиваний, отжиманий!» То, что сказал Руис на второй день, оказалось чистой правдой. Трудно было не проделывать все это, а поверить в то, что ты на такое способен. Новобранцы то и дело срывались и делали промахи. Но причина была только в нехватке уверенности. Сержант и его помощники набрасывались на тех, у кого что-то не получалось, и запугивали их до такой степени, что они успешно справлялись с неудавшимися упражнениями. А потом мне приходилось делать огромное количество отжиманий от пола в наказание за то, что ни я сам, ни мои командиры отделения не сумели лично запугать своих подчиненных. У каждого из новобранцев, каждого, был свой момент истины. Мой наступил на четвертый день, когда 63-й взвод выстроился вокруг базового плавательного бассейна. Каждый солдат держал в руках 25-килограммовый мешок с песком. «Где скрыта главная слабость человеческого тела?» – спросил Руис, не спеша прохаживаясь голь строя. «Она не в сердце, не в мозге, не в ногах. Совсем не там, где вы могли бы подумать. Спросите, где она? Я вам скажу. Она в крови. Это очень-очень плохо, потому что кровь находится в теле повсюду. Она разносит кислород, но наряду с ним несет и болезни». Когда вас ранит, она свертывается, но часто не так быстро, чтобы не позволить умереть от потери крови. Хотя, если посмотреть, от чего человек умирает на самом деле, то окажется, что от недостатка кислорода в тканях. Из-за того, что кровь вместе с кислородом не попадает туда, куда должна попасть, а вместо этого выливается на грёбаную землю, которая не дает ровным счетом ничего. Силы самообороны колонии в своей божественной мудрости решили отказаться от человеческой крови. Вместо нее в ваших жилах циркулирует умная кровь. Она состоит из миллиардов нанороботов, которые делают все то же самое, что и кровяные тельца, только во много раз лучше. Они неорганические и поэтому неуязвимы для биологических агрессий. По приказу мозга друга, ваша новая умная кровь способна сворачиваться за миллисекунды. Вы можете потерять гребаную ногу, но не зайдете кровью. А в данный момент для вас важнее всего, что каждая клетка умной крови способна запасать 4 раза больше кислорода, чем естественные кровяные тельца человеческой крови. Руис остановился. Эту мысль следует запомнить, потому что прямо сейчас вы все прыгнете в бассейн, держа в руках мешки с песком. Вы опуститесь на дно и пробудете там не менее 6 минут. 6 минут вполне достаточно, чтобы убить обычного среднего человека. Но каждый из вас способен пробыть под водой еще дольше и не утратить ни единой клетки своего мозга. Чтобы дать вам дополнительный стимул просидеть внизу подольше, объявляю, что тот, кто первым вылезет наружу, получит наряд на чистку уборной на целую неделю. А если он вылезет раньше, чем закончатся эти 6 минут? Ну, тогда каждому из вас предстоит свести личное и очень тесное знакомство с сортиром. А их у нас на базе хватает. Усекли? Тогда вперед! Мы нырнули и, как было обещано, погрузились на дно, на трехметровую глубину. Я запагниковал почти сразу. Дело в том, что еще ребенком я упал в заросший пруд, провалился сквозь травяной покров и в полной растерянности и панике некоторое время пытался вырваться наверх. Все это продолжалось не настолько долго, чтобы по-настоящему начать тонуть. Но достаточно для того, чтобы всю оставшуюся жизнь бояться окунуться в воду с головой. Так что уже секунд через 30 я почувствовал настоятельную необходимость в большом глотке свежего воздуха. Я просто никоим образом не мог просидеть под водой хотя бы минуту, не говоря уже о шести. Тут меня дернули за одежду. Я обернулся, сознаюсь, с некоторым испугом, и увидел, что это Аллан, который нырнул рядом со мной. В темноте. Достаточно проницаемый для моих новых глаз, я разглядел, как он постучал по своей голове, а потом указал на мою. В ту же самую секунду задница уведомил меня, что Алан просит установить связь. Беззвучным шепотом я согласился и услышал в своей голове механическое воспроизведение слов Аллана. «Что-то не так?» – осведомился он. «Фобия», – сознался я. «Не паникуй!» Посоветовал Алан. Забудь, что ты находишься под водой. Ни хрена не выйдет, отозвался я. Тогда обмани свой страх, настаивал Алан. Проверь, как идут дела у твоих отделений, не нужна ли кому-нибудь помощь? Если нужна, то окажи ее. Жутковатое спокойствие слов Алана в сочетании с машинным голосом, каким они произносились, помогло мне. Я открыл канал связи с командирами отделений, потребовал доклад об их состоянии и приказал сделать то же самое с их подчиненными. У каждого из них имелось по одному, по два солдата, пребывавших, как и я, на грани паники, и они старательно уговаривали их. Я видел, как рядом со мной Алла напрашивал солдат из нашего отделения. Три минуты. Четыре. В группе Мартина кто-то зашевелился. Начал дергаться всем телом, держась за мешок, как за якорь. Мартин поспешно отпустил свой груз, подплыл, грубо дернул паникера за плечо и приблизил свое лицо почти вплотную к его физиономии. Я подсоединился к мозгодругу Мартина и услышал, как тот передает. — Смотри мне в глаза. Это вроде бы сработало. Солдат перестал дергаться и расслабился. — Прошло пять минут. И стало ясно, что невзирая на чудо-кровь, запасавшую якобы невообразимое количество кислорода, все начали ощущать его нехватку. Люди стали переминаться с ноги на ногу, подпрыгивать на месте, дергать мешки. Одна женщина в углу принялась бодать свой груз. Я мысленно рассмеялся, но тут же поймал себя на том, что мне и самому хочется сделать то же самое. Через 5 минут 43 секунды один из новичков в отделении Марка отпустил свой мешок и рванулся к поверхности. Марк тоже отцепился от балласта, осторожно протянул руку, не подавая никаких команд, ухватил слабака за лодыжку и собственной тяжестью заставил его опуститься на дно. Я подумал, что заместитель Марка должен прийти ему на помощь, но обратившись к мозга другу, узнал, что всплывавший как раз и был его заместителем. 6 минут. 40 новобранцев оторвались от мешков и устремились вверх. Марк отпустил ногу своего заместителя и даже подтолкнул его, предварительно удостоверившись, что тот не окажется первым и не получит крайне неприятного наряда по мытью уборных, на которое чуть не обрек весь взвод. Я вознамерился был оставить свой мешок, но заметил, что Алан покачал головой. — Ты командир взвода, — передал он мне. Придется еще немного потерпеть. «Стукни меня по голове», — мысленно отозвался я. «Извини, это не в моем стиле», — последовал ответ. Я просидел под водой 7 минут 31 секунду и поднялся лишь в тот момент, когда казалось, что мои легкие вот-вот разорвутся. Но я преодолел свою неуверенность, я поверил, я был чем-то большим, чем человек. На второй неделе нас познакомили с оружием. «Это стандартная пехотная винтовка ССК типа МЦ-35», сказал Руис, поднимая свою винтовку. Наши, все еще упакованные в транспортные чехлы, лежали перед нами на плацу. МЦ означает «многоцелевая». При необходимости она может использовать без всякой переналадки 6 различных видов огнестрельных и лучевых боеприпасов. Винтовочные пули и дробовые заряды, которыми можно стрелять в полуавтоматическом или автоматическом режиме, гранаты, управляемые ракеты малой мощности, горючую жидкость, подающуюся под высоким давлением и микроволновые энергетические лучи. Эти возможности достигаются при помощи носимого сверхплотного наноробототехнического арсенала. Руиз поднял тускло поблескивавший кубик, который, как мне показалось, был металлическим автоматически самоорганизующегося перед тем, как будет произведен выстрел. Все это позволяет использовать оружие с максимальной эффективностью, даже при почти полном отсутствии обучения, что вы, ходячие куски тупого пушечного мяса, без сомнения оцените. Те из вас, у кого был военный опыт, конечно, помнят, что вам приходилось все время разбирать и собирать оружие. С МЦ-35 вы этого делать никогда не будете. Многоцелевая винтовка чрезвычайно сложный аппарат, и никому из вас нельзя позволить ковыряться в ней. Она способна к самодиагностике и самостоятельному ремонту. Также она может сама обратиться к вашему мозгодругу, чтобы известить вас о проблеме, если таковая вообще возникнет. Пока что их не бывало, но может же за 30 лет использования появится хоть один экземпляр МЦ-35, у которого обнаружится какой-нибудь дефект. Все дело в том, что мы, в отличие от ваших дуболомов, военных ученых на земле, умеем делать такое оружие, которое работает. Ваша служба заключается не в том, чтобы мудохаться с оружием, а в том, чтобы стрелять из него. Доверяйте вашему оружию, оно во многом раз умнее вас самих. Не забывайте об этом, и возможно вам удастся выжить. Активизировать свою МЦ-35 каждый из вас сможет, как только вынет ее из чехла и свяжется с ней через мозга друга. После того, как вы это сделаете, ваше оружие станет действительно вашим. Во время пребывания на этой базе из каждой винтовки сможет стрелять только ее зарегистрированный владелец, и то лишь после того, как получит разрешение от замком взвода или командира отделения, которые должны в свою очередь получить разрешение от своего инструктора. В реальной боевой ситуации ваши МЦ-35 смогут воспользоваться только солдаты ССК, имеющие мозга друзей, так что никому не стоит бояться, что ваше собственное оружие будет использовано против вас, разве что вы уж очень испортите сильно отношения со своими товарищами по взводу. С этого момента вы будете везде и всюду ходить со своими МЦ-35, и вы будете таскать с собой винтовку в гальюн, когда приспичит облегчиться. Будете брать ее с собой в душ, и не бойтесь намочить ее, она сама выкинет наружу все постороннее. Будете ходить с ней в столовую, будете спать вместе с ней. Если кому-то из вас удастся выкроить несколько минут, чтобы перепихнуться, ваши винтовки должны лежать так, чтобы каждый мог схватить свою в любую секунду. Вам предстоит научиться пользоваться этим оружием, оно сохранит ваши жизни. Американские морские пехотинцы, конечно, затраханные чурбаны, но одна вещь у них была вполне достойная. Их оружейное кредо. Послушайте отрывок из него. Это моя винтовка. Похожих на нее много, но она моя, одна единственная. Моя винтовка – мой лучший друг. Она – моя жизнь. Я должен заботиться о ней точно так же, как забочусь о своей жизни. Моя винтовка – без меня ничто. Без моей винтовки я ничто. Я должен метко стрелять из моей винтовки. Я должен стрелять лучше, чем мой враг, который пытается убить меня. Я должен застрелить его прежде, чем он застрелит меня. И я это сделаю. Леди и джентльмены, примите эти слова как можно ближе к сердцу. Перед каждым из вас лежит его винтовка. Поднимите ее и активизируйте. Я опустился на колени и вынул винтовку из пластмассового чехла. Несмотря на все достоинства, которые описал нам Руис, МЦ-35 выглядела не особенно внушительно. Она была увесистой, но не тяжелой, хорошо сбалансированной и не слишком громоздкой, так что вероятно передвигаться с ней будет не слишком трудно. На правой стороне приклада я увидел наклейку с надписью. Чтобы активизировать при помощи мозга друга, Инициализируйте мозга друга и произнесите «Активизировать МЦ-35, серийный номер АСД-324-DDD-4УЗС-1». «Эй, задница!» – приказал я. «Активизировать МЦ-35, серийный номер АСД-324-DDD-4УЗС-1». «МЦ-35АСД-324ДЦД-4УЗС-1 активизировано для новобранца ССК Джона Перри», ответил задница. «Прошу зарядить боеприпасы». В левой части поля моего зрения появилась маленькая схема, изображавшая процесс заряжения винтовки. Я протянул руку, чтобы взять кубик, и оторвав его от земли, чуть не потерял равновесие. Слова насчет сверхплотности оказались совсем не шуткой. Сверившись со схемой, я вставил кубик в нужное место. Как только я это сделал, схема исчезла, сменившись табло, в верхней части которого алела предупреждающая надпись. Доступны все режимы стрельбы, Напоминание. Использование одного типа боеприпасов ведет к уменьшению боезапаса всех остальных типов. Винтовочные патроны 200. Дробовые патроны — 80, гранаты — 40, ракеты — 35, огнемет — 10 минут, микроволны — 10 минут. В настоящее время выбраны винтовочные пули. «Выбрать дробовые патроны!» — приказал я. «Установлены дробовые патроны!» — отозвался задница. «Выбрать ракеты!» — сказал я. «Установлены ракеты!» — ответил задница. Прошу выбрать цель. Внезапно все солдаты моего взвода превратились в ярко-зеленые контурные фигуры. Стоило задержать взгляд на какой-нибудь из них, как она вся заливалась краской. вот чертовщина», — подумал я и смотрелся в парня по имени Тошима из отделения Мартина. «Цель выбрана», — сообщил задница. «Вы можете открыть огонь, выбрать вторую цель или отменить выбор. «Стоп!» – громко произнес я, отменил выбор цели, некоторое время тупо смотрел на мое МЦ-35, а потом повернулся к стоявшему рядом Алану. «Знаешь, я боюсь этого оружия». «Не бери в голову», – ответил Аллан. «Я сам, две секунды назад, чуть не укокошил тебя гранатой». Прежде чем я успел что-то ответить на это шокирующее заявление, меня отвлекли события, происходящие на другом конце строя. Руис внезапно остановился перед одним из солдат. — Что ты только что сказал, салага? — громко рявкнул он. Все умолкли и замерли, глядя на того, кто осмелился вызвать гнев сержанта. Этим человеком оказался Сэм Маккейн. На одном из наших совещаний во время лэнча Сара О'Коннелл сказала, что у него мозги никогда не успевают за языком. Ничего удивительного, ведь почти всю жизнь он занимался розничной торговлей. Даже сейчас, когда Руис угрожающе возвышался в каких-то миллиметрах от кончика его носа, Маккейн продолжал излучать вкратчивую листивость, отчетливо заметную даже сквозь испуг. Он явно не понимал, чем сумел до такой степени разгневать инструктора, но в любом случае рассчитывал выйти из ситуации без всяких потерь. «Я просто восхищался оружием, мастер-сержант!» ответил Маккейн, приподняв на руках винтовку. И я сказал Флоресу, что чуть ли не испытываю жалость к тем беднягам, которые… Больше Маккейн ничего не успел сказать, поскольку Руис выхватил винтовку из рук изумленного новобранца и одним, чрезвычайно легким, несмотря на быстроту движением, нанес ему удар торцом приклада в висок. Маккейн осел наземь. Сейчас он больше всего походил на кучу тряпья, а Руис все с той же обманчивой легкостью, скрадывавшей скорость, выбросил вперед ногу и поставил ботинок на горло бедолаги. Потом он перевернул винтовку, и Маккейн, округлившийся от страха глазами, уставился в дуло своей собственной винтовки. «Что, теперь уже не хочется выпендриваться, а? Дерьмо ты эдакое!» – спросил сержант. «Представь себе, что я твой враг, ну, готов теперь чуть ли не испытывать жалость ко мне? Я всего лишь разоружил тебя!» Быстрее, чем ты, болван, успел ахнуть. А те бедняги двигаются быстрее, чем ты даже представить себе можешь. Они намажут твою гнилую печенку на крекеры и сожрут, пока ты только будешь высматривать их, чтобы прицелиться. Так что не советую тебе чуть ли не испытывать жалость к этим беднягам. Они не нуждаются в твоей жалости. Усек, салага. «Да, мастер, сержант!» Прохрипел Маккейн из-под ботинка. Он уже чуть не плакал. «Давай проверим!» Руис, все с той же молниеносной быстротой, приставил дуло ружья к колбу бывшего торговца прямо над переносицей и нажал на спуск. Послышался сухой щелчок. Все содрогнулись. По штанам Маккейна расплылось мокрое пятно. «Дубина!» — сказал Руис, дав Маккейну время осознать, что он все еще жив. «Ты не слушал то, что я только что говорил. Пока вы находитесь на базе, из МЦ-35 может выстрелить только ее владелец. «Это ты, кретин!» Он выпрямился, презрительно бросил винтовку на лежащего новобранца, повернулся и обратился ко всему взводу. «Идиоты, вы еще глупее, чем я думал! Теперь слушайте меня внимательно! Никогда за всю историю человеческой расы армия не отправлялась на войну, снаряженной лучше того минимального уровня, который позволял бы сражаться с врагами! Война дорогое удовольствие, она стоит денег, она стоит жизней. А не одна, цивилизация не обладает неисчерпаемыми ресурсами того и другого. Поэтому как вы сражаетесь, так вы и сохраняетесь. Вы снаряжаетесь ровно настолько, насколько это необходимо, и не на волос больше. Он мрачно уставился на нас. Хоть кто-нибудь из вас врубается, хоть кто-нибудь понимает, что я пытаюсь вам втолковать, Вы получили эти красивенькие новенькие тела и очень неплохое новое оружие вовсе не потому, что мы хотим дать вам перевес над врагами, который кое-кто считает несправедливым. Вас снабдили этими телами и оружием потому, что это абсолютный минимум, позволяющий вам сражаться и не погибнуть. Уясните себе, говнюки, что мы вовсе не хотели давать вам эти тела. Только, если бы мы этого не делали, человеческую расу уже растоптали бы. Теперь вам понятно. Вы наконец-то получили хоть малейшее представление о том, с чем вам придется столкнуться, а? Но наша жизнь не ограничивалась упражнениями на свежем воздухе и освоением различных способов убийства во имя человечества. Время от времени у нас бывали и лекции. На занятиях по физической подготовке вас учили преодолевать и пересматривать свои представления по поводу способностей ваших новых тел, сказал лейтенант Оголторп, обращаясь к аудитории солдат из учебных батальонов 60 по 63. Пришло время провести ту же самую работу и с вашим сознанием. Пора избавиться от некоторых глубоко укоренившихся предубеждений о существовании которых вы даже не подозреваете. Лейтенант нажал кнопку на трибуне, за которой стоял. У него за спиной засветились два больших экрана. На одном мы увидели истинный ночной кошмар, нечто черное и корявое с огромными зазубренными когтями, походившими на клешне Амара, которые, производя чуть ли не порнографический эффект, торчали из дыры, вероятно пасти, где поблескивала слизь. И я почти явственно ощутил то зловоние, которое наверняка исходило из этой пасти. Наверху бесформенного тела торчали три штырька, то ли глаза на стебельках, то ли антенны, то ли что-то еще. С них капала жижа цвета охры. Говард Лавкрафт при виде этого чудища ударился бы в истерику. А правый экран показывал существо, чем-то неуловимо похожее на оленя, с ловкими, почти человеческими руками и улыбчивым лицом, которое, казалось, излучало мир и мудрость. С первого взгляда было ясно что если даже этого симпатягу нельзя позвать к себе в гости и предложить пожить подольше, то следует по крайней мере подробно расспросить его о том, что представляет собой вселенная в тех местах, где мы еще не побывали. Лейтенант Огл взял световую указку и направил ее в сторону кошмара. Этот парень – представитель расы Батунга. Батунга – необыкновенно миролюбивый народ. Они обладают культурой, уходящей на сотни тысяч лет назад. А рядом с их знанием математики наши собственные достижения кажутся похвальбой первоклассника, впервые узнавшего о вычитании. Они живут в океанах, питаются планктоном, который отфильтровывают из воды и охотно сосуществуют с людьми на нескольких планетах. Они хорошие парни. А этот? Для пущей убедительности он обил портрет чудовища светящейся стрелкой. Считается среди своих необыкновенным красавцем. Огл -тур повернулся ко второму экрану изображавшего дружелюбного парня, похожего на оленя. Ну а этот ублюдок Салонг. Первое официально зарегистрированное столкновение с Салонгами случилось после того, как мы отследили нелегальную человеческую колонию. Людям очень настоятельно не рекомендуется заниматься самодеятельной колонизацией, и причина этого сейчас станет вам понятна. Колонисты высадились на планете, которую Салонги уже наметили для захвата. Потом салонги решили, что люди хорошо годятся в пищу. Они устроили ферму по производству человеческого мяса. Все взрослые мужчины были убиты, кроме нескольких, которых сохранили, чтобы, так сказать, доить для получения спермы. Женщин искусственно осеменяли, а новорожденных откармливали на мясо, словно каплунов. Мы наткнулись на это место лишь через несколько лет. Солдаты ССК стерли колонию салонгу с лица планеты, а их предводителя зажарили на его собственной решетке для барбекю. Само собой разумеется, что с тех пор мы ведем непрерывную войну с этими пожирательными младенцев, этими выбледками космоса. Вы, конечно же, понимаете, к чему я клоню. К тому, что нужно уметь точно отличать хороших парней и плохих парней, которые только мечтают о том, чтобы убить вас. Вы не можете позволить себе следовать антропоморфическим пристрастиям, Существует немало чужаков, достаточно схожих с нами внешне, стремящихся наделать из земных людей гамбургеров, а не жить с нами в мире. На другой лекции угол предложил нам подумать, каким преимуществом обладают солдаты земных армий по сравнению с солдатами ССК. «Это, конечно же, не физическая подготовка и не вооружение», — сказал он поскольку очевидно, что мы далеко впереди по обоим этим показателям. Нет, преимущество земных солдат состоит в том, что они знают, кто является их противником, а также в определенной степени и то, как будет проходить сражение, какие будут участвовать рода войск, типы оружия, поставленные цели. Благодаря этому опыт боевых действий в одной войне или даже одной стычке можно использовать и для других, даже если причины войны или цели сражений нисколько не совпадают. сск не обладают такими преимуществами. Например, взять недавнее сражение с Евгами. Пуглтор включил один из своих неизменных экранов и показал похожее на кита существо с толстыми щупальцами по бокам, которые заканчивались подобием человеческих ладоней. Эти парни до 40 метров длиной. Они располагают технологии, позволяющие полимеризовать воду. Наши корабли тонули вместе со своими командами, потому что вода вокруг превращалась в студень, затягивающий словно трясины. Как можно опыт борьбы с таким вот тварями применить в войне, скажем, с финвами? На другом экране показалась довольно симпатичный на вид ящерицы Малорослыми пустынными жителями, предпочитающими атаковать издалека при помощи биологического оружия? Ответ один – никак. А солдатам ССК приходится все время переходить от одного сражения к другому, совершенно не похожему на все предыдущие. Это одна из главных причин высокой смертности в ССК. Каждая боевая ситуация является уникальной. Из наших милых посиделок вам необходимо вынести по крайней мере один вывод. Чем скорее вы откажетесь от собственных представлений о том, как следует вести войну, тем лучше. Обучение здесь даст вам некоторое понятие о том, с чем вы можете столкнуться. Но запомните раз и навсегда, что пехотинцы первыми вступают в контакт с новыми враждебными расами, чьи методы и мотивы для войны неизвестны, а порой и непостижимы для нас. Вам придется быстро принимать нестандартные решения, а не надеяться на прежний опыт. Такая надежда – самый верный и быстрый путь к смерти. Как-то раз одна женщина из новобронцев спросила угол торпа, почему солдаты ССК должны заботиться о колонистах и колониях. Нам все время вбивает в голову, что мы вообще теперь уже не люди, — сказала она. — Если это так, то почему мы должны считать себя чем-то связанными с колонистами? В конце концов, они всего-навсего люди. Наверное, лучше было бы довести солдат ССК до той степени ступени совершенства, когда они станут полноценными существами, представляющими собой следующий этап эволюции человека, и выпустить их на волю. Не вы первые задаете этот вопрос. Сказал Огл Торп, и почти все сидящие в аудитории захихикали. Краткий ответ таков. Мы не можем этого сделать. Все генетические и технические ухищрения, которые применялись при изготовлении солдат ССК, сделали их генетически стерильными. Единая для всех структура генетического материала, использовавшаяся для создания каждого из вас, содержит слишком много рецессивных признаков, которые со стопроцентной вероятностью исключают размножение. То есть инбриндинг невозможен. А скрещивание с обычными человеческими существами тоже неосуществимо, потому что в вас содержится слишком много нечеловеческого материала. Солдат ИССК — это шедевр технологий генной инженерии, но и как эволюционный ветвь в тупик. По этой причине не следует относиться к себе со слишком уж сильной восторженностью. Вы можете не напрягаясь пробежать милю за 3 минуты, но сделать ребенка никто из вас не способен. А если рассуждать в более широком смысле, такой необходимости просто нет. Следующий шаг эволюции уже осуществляется. Большинство колоний изолированы друг от друга точно так же как и от Земли. Почти все родившиеся в колониях остаются там на всю жизнь. Люди довольно быстро приспосабливаются к своим новым домам и это сказывается на культуре. На части планет колонизированных достаточно давно уже начинает проявляться лингвистический и культурный дрейф от тех культур и языков которые были присущи предкам колонистов на Земле. Через 10 тысяч лет начнется генетический дрейф. При достаточном запасе времени человеческих рас образуется столько, сколько будет колонизированных планет. Разнообразие – это ключ к выживанию. С метафизической же точки зрения вы все-таки должны ощущать связь с колониями, потому что пройдя персональные изменения, способные оценить человеческий потенциал как нечто, обеспечивающее выживание нашей расы во Вселенной. Если рассуждать немного приземленнее, вы измененный или нет, все равно намного ближе к человеку, чем к любой другой известной нам разумной расе. Но прежде всего вы должны ощущать связь с колонистами, потому что обладаете достаточно большим жизненным опытом, чтобы понять, она есть и все тут. Это одна из причин, по которым ССК набирают солдаты именно стариков, а другая заключается в том, что вы прожили достаточно долго, чтобы понять, что своя собственная жизнь это не единственное, ради чего стоит жить. Большинство из вас имели семьи, вырастили детей и внуков и понимают, насколько важно делать что-то помимо достижения эгоистических целей. Даже если вы сами никогда не станете колонистами, вам все равно предстоит увидеть и понять, что колонии крайне нужны для человеческой расы и стоят того, чтобы за них бороться. Вложить такую мысль в мозг 19-летнего было бы крайне трудно, но вы знаете это из своего жизненного опыта. В этой вселенной опыт стоит очень и очень немало. Мы тренировались, мы стреляли, мы учились, мы маршировали, мы очень мало спали. На шестой неделе я сместил Сару Коннелл с должности командира отделения. Отделение Е постоянно отставало во всех групповых учениях и тянуло назад 63-й взвод в соревнованиях с другими. Каждый раз, когда приз доставался не нам, Руис скрепил зубами и вклеивал мне по первое число. Сара с пониманием отнеслась к моему решению. К сожалению, может травать солдат и выгуливать малышей на детской площадке. Это совсем не одно и то же. Вот и все, что она мне сказала. Ее место занял Алан. Ему удалось довольно быстро исправить положение. Уже на седьмой неделе 63-й взвод отобрал приз за стрельбу 58-го. Что немаловажно, именно Сара оказалась лучшим стрелком, и именно благодаря ее мастерству мы сумели вырваться вперед. На восьмой неделе я перестал разговаривать с моим мозгодругом. Задница, по-видимому, все это время изучал меня, выявил характер моей мыслительной деятельности и, вероятно, научился предвидеть мои потребности. Я впервые заметил это во время стрельб с реальным огнем по мишеням-имитаторам, когда моя МЦ-35 переключилась из режима стрельбы винтовочными патронами на управляемые ракеты отследила цель, выстрелила, поразила две удаленные мишени цели дальнего действия, а затем перешла в режим огнемета и спалила омерзительного шестифутового жука, который только-только успел высунуть нос из ближайшей кучи камней. Когда я сообразил, что за все время я не проговорил ни одной команды, меня затрясло от испуга. А уже через несколько дней я заметил, что сильно раздражаюсь, когда мне приходится словесно формулировать то или иное обращение к заднице. Как быстро пугающее делается привычно. На девятой неделе мне, Алану и Мартину Горобедьяну пришлось разъяснить кое-что по поводу дисциплины одному из подчиненных Мартина, который решил, что ему самому стоит возглавить отделение и затеял кампанию саботажа. Парень когда-то был умеренно известный поп-звездой и привык получать все, что хотел, не стесняясь средств. Он оказался достаточно хитер, вовлек в заговор кое-кого из своих товарищей, но не сообразил, что командир отделения имеет доступ к планам, которые он доверил мозга другу. Мартин пришел ко мне, а я решил, что нет никакой необходимости привлекать Руиса или других инструкторов к делу, с которым мы без труда сможем справиться сами. Если кто-нибудь и заметил, как тем вечером транспортер на воздушной подушке ненадолго покинул без разрешения территорию базы, то ничего никто никому не сказал. Видел ли кто-нибудь, как из него свисал вниз головой, почти касаясь проносившихся внизу деревьев солдат-номобранец, которую две пары рук держали за лодыжки, тоже осталось неизвестным. Конечно же, никто не признался в том, что слышал отчаянные вопли любителя летать в столь странном положении. Равно, как и весьма неблагожелательный критический анализ самого известного альбома бывшей поп-звезды, проделанный Мартином. Правда, на следующее утро за завтраком мастер-сержант Руис обратил внимание на мой довольно усталый вид, на что я ответил, что это вероятно следствие 30-километровой пробежки в быстром темпе, которую мы совершили перед завтраком. На 1-й неделе наш и несколько других взводов выбросили на парашютах в горы, расположенные к северу от базы. Задача была проста — найти и истребить все остальные взводы, после чего уцелевшие должны были возвратиться на базу. На все про все давалось 4 дня. Чтобы игра прошла еще интереснее, каждый солдат был снабжен устройством, регистрировавшим выстрелы, направленные в него — В случае попадания, раненый чувствовал острую боль, а затем терял сознание. Привести его в чувство полагалось инструкторам, наблюдавшим за сражением. Я знал, что испытывает получивший ранение или убитый. Потому что именно меня Руис выбрал наглядным пособием на базе. Потом я постарался дать понять своим подчиненным, что не желая никому испытать то, что я только что перенес сам. Первая атака последовала сразу же после того, как мы коснулись земли. Четверо моих солдат были выведены из строя, прежде чем я разглядел стрелков и указал на них взводу. Мы разделались двумя, двое ушли. На протяжении нескольких следующих часов на нас парадически совершались нападения. Довольно скоро мы поняли, что другие взводы разбились на группы по 3-4 человека и ведут свободную охоту на противников. Я же решил действовать по-другому. Благодаря мозгу друзьям, мы могли поддерживать постоянный беззвучный контакт друг с другом на любом расстоянии. Другие взводы, похоже, упустили этот факт из виду, что закончилось для них плачевно. Мы действовали поодиночке. Каждый вел картографирование ландшафта и отмечал местонахождение противника. Таким образом, все получали непрерывно расширяющуюся карту местности с указанием вражеских позиций. Даже если кто-то из наших выбывал, полученная им информация помогала товарищу отомстить за его или ее смерть, или, по крайней мере, избежать той же участи. Один солдат мог передвигаться быстро и тихо, вносить сумятицу в группы других взводов и в то же время при необходимости действовать согласованно со своими товарищами. Моя тактика сработала. Наши солдаты стреляли по противнику, когда им выпадала такая возможность. Передавали информацию, когда такой возможности не было, и при благоприятном стечении обстоятельств действовали коллективно. На второй день я и парень по фамилии Райли увидели две группы разных взводов. Они были настолько заняты пальбой друг в друга, что даже не заметили, как мы начали стрелять в них из отдаленного укрытия. Райли снял двоих, я троих, а еще трое перебили друг друга сами. Все получилось шикарно. Покончив с делом, мы, ничего не говоря, отползли обратно в лес и продолжали действовать по разработанной схеме. В конце концов, противники сообразили, что и как мы делаем, и попробовали сами применить такую тактику. Но к тому времени их осталось слишком мало, тогда как 63-й почти не понес потерь. Мы перестреляли всех, выследив последнего к полудню, а потом отправились бегом на базу, до которой оставалось километров 80. Последний вернулся ровно в 18.00. В итоге мы потеряли 19 человек, включая четверых убитых в момент высадки, то есть меньше трети состава. Зато на нашем счету оказалось более половины от общего количества потерь всех семи других взводов. Даже мастер-сержант Труис не мог сделать вид, что очень уж сильно недоволен нами. Когда командующий базой вручал ему приз победителя, он даже растянул губы в улыбке. Лично я не берусь представить себе, насколько тяжело ему было это сделать. «Удача нам никогда не изменит», — сказал свежеиспеченный рядовой Алан Розенталь, подойдя ко мне на посадочной площадке шаттлов. «Мы с тобой назначены на один и тот же корабль». Быстрый перелет на войсковом транспорте Фрэнсис Дрейк обратно на Феникс. Там увольнение до прибытия корабля ССК Модеста, где нам предстояло влиться во второй взвод роты Д, 223-го пехотного батальона ССК. На каждый корабль по батальону примерно 1000 солдат. Очень даже легко затеряться. Я был рад, что Алан и дальше отправится со мной. Оглянувшись на Алана, я невольно залюбовался его новенькой, чистой синей формой ССК. Скорее всего, потому что и сам был одет точно так же. «Черт возьми, Алла», — сказал я, «мне кажется, мы отлично смотримся». «Я всегда любил мужчин в форме на одежде», — сообщил он. «А теперь, когда я сам стал мужчиной в форме, я люблю их еще сильнее». «Да...» — пробормотал я в ответ и тут же вскинулся. «Сюда идет мастер-сержант Руиз!» Руис осмотрелся, увидел меня на площадке для посадки в шаттл и подошел поближе. Я опустил на наземь брезентовый мешок с повседневным обмундированием и немногочисленным личным имуществом, и четким движением отдал честь. «Вольно, рядовой!» – бросил Руис, отсылетовав в ответ. «Куда направляешься?» «Модеста, мастер-сержант!» – доложил я. «И рядовой Розенталь тоже!» «Вы что, мозги мне крутите?» – возмутился Руис. «223-й, а какая рота?» «Рота Д, мастер-сержант, второй взвод». «Обалденно!» – воскликнул Руис. «Вы будете иметь удовольствие служить во взводе лейтенанта Артура Каеса. Если, конечно, какой-нибудь чужак еще не поужинал костлявой задницы этого старого мудака. Когда увидите его, передайте от меня привет». Он отвернулся от Алана и перевел взгляд на меня. «И, кстати, можешь еще передать ему, что мастер-сержант Антонио руис сказал, что ты, как и казалось чуть получше, чем то дерьмо, из которого слеплено большинство твоих кореш и новобранцев. Спасибо, мастер-сержант!» «Только смотри, не вздумай сам в это поверить, рядовой. Ты тоже дерьмо, только не очень жидкое конечно «Конечно, мастер-сержант!» «Вот и хорошо. А теперь прошу извинить меня!» «Отправляйся в дальний путь, только песню не забудь!» Сержант отдал нам честь. Мы отсолютовали в ответ. Руис окинул нас взглядом, с большим усилием растянул губы в чуть заметной напряженной улыбке, отвернулся и, не оглядываясь, зашагал прочь. «Я боюсь его просто до поноса!» — сознался Аллан. «Не знаю, не знаю. Ты знаешь, мне он, пожалуй, даже нравится». Естественно. Он ведь считает, что ты, может быть, даже не совсем дерьмо. В его устах это большой комплимент. Еще бы. Теперь мне остается всего лишь доказать, что он не слишком заблуждается. У тебя получится, — уверил Алан. Ты еще станешь настоящим дерьмом, если сильно постараешься. Утешил, — отозвался я. Главное, чтобы для этого у меня подходящая компания. Алан усмехнулся. Двери шаттла раскрылись, мы подхватили наши вещи и направились внутрь.